Глава тридцатая. Т-0 пространство. Планета Аргуса. Город Фрей. Мелких и не очень тварей зачищали еще несколько часов. Мы без дела тоже не стояли. Методично уничтожали всех, что попадались под руку. Когда с Роем было покончено наступала самая сложная восстановление инфраструктуры города. Где-то нужно было разгребать завалы, где-то выносить трупы убитых мехов, людей и монстров, где-то утилизировать сломанные турели и оружие шагоходы, задания из системы Немезис сыпались как из рога изобилия. Я иронично вспомнил, как перед началом вторжения мы с Юмом долго разглядывали доску контрактов, не решаясь выбрать хоть что-то. И вот, пожалуйста, заданий на неделю вперёд хватит, а уж на ближайшие часы и подавно. Он бороть былыжники, стёкла, упавшие банеры, металл, такие механоиды, как мы, занимались расчисткой тяжёлого мусора, лёгкие механоиды вместе с роботами поднимали лёгкий мусор. Ремонтные механоиды занимались восстановлением зданий и сооружений. Механоиды более высоких рангов отправлялись в пригороды и близлежащие территории. Нужно было зачистить твари даже там. В общем и целом работы было завались, и на этот раз её нельзя было характеризовать как радостную или безрадостную. ФРОИ потерпел настоящую трагедию, и сейчас было не до торжеств. С другой стороны, город устоял. 92% населения города выжило, хотя некоторые лишились своих домов. За сутки работы нонстопом мы едва управились, но город уже не будет таким, как прежде. Урон инфраструктуре нанес он колоссальный. Сев на ступенях одного из жилых комплексов, я устало потянулся. Пусть механоид и биоробот, но даже физическая усталость иногда накатывает. Как говорил Вектор, смазочно-охлаждающая жидкость высыхает, и ещё какие-то микропроцессы выбиваются из колеи. Юмбри сел рядом, мы молча уставились на красивый фонтан в виде стайки мелких рыбок. У половины рыбок изо рта текла вода, у других нет. А какие-то вовсе были побиты, с оторванными частями тела. «Уж то-что, а фонтаны здесь будут восстанавливать в последнюю очередь». «Херион на Аргусе», — мрачно сказал Юм через Немезис. «Надеюсь, папа взгреет имперский корпус за такое». «Устал?» — поинтересовался я. «А как же?» — хмыкнул он. «Такое ощущение, что в родном теле таскал до подметала». Юм разомкнул плечо. «Зато можно получить достижение, защитник Фрея», — заметил я. "Эй, лучший уборщик", саркастически заметил он. На мой смех он скорчил обиженную пиксельную рожицу. "Тебе смешно, а я его получил. Я!" добавил уже лично мне через систему. "Крон принц империи Юмихейн, лучший уборщик города Фрей", вставил она как свой титул, что к этому приложила руку тётя. Всё, вот теперь я закатился со смеху. Напарник тоже это дело поддёржал. Я даже заметила, что в оконную зданий кто-то выглянул посмотреть, как механоиды сходят с ума. А что я мог поделать? Усталость и напряжение скопились и требовали выплеска, подобного вторжению на колонизированную планету, а точнее даже на главный планетарный город не происходило за всю историю туннель пространства. Флантиры другое дело. Аргуса тоже некогда уже переживала немыслимые волны роя, но тогда даже щиты горды не умели ставить. В общем, с помощью смеха меня подотпустило. Полагаю, на парня тоже. Всё бы отдал за бутылку холодного пива. Покачал головой я. Представил на минутку, как по стенкам глотки стекает холодное пенное, и мне показалось, что я вот-вот слюной захлебнусь. Разумеется, мой механоид пить не умеет, и не нужно ему это. Пить вредно. Тебе вообще нельзя, мелкий ещё, поддёл я его. Разве что молоко? Встал, бодро подпыргнул, пробил в воздух простую связку боксерских ударов. Их нас заставляли отрабатывать на спаррингах в школе первого корпуса. Странно, но здесь и сейчас, сидя на крыльце жилого дома, в совсем другом измерении, моя прошлая жизнь казалась далеким сном. «Теперь отдыхаем? Или тебя тянет на какую-то миссию?» — предложил я. Самого клонило в сон. Зрительные окуляры у механоиды не закрывались, но мое зрение все равно было рассеянным. «Отдыхать. Тетя и так уже забросала меня сообщениями, почему я занят уборкой Фреи вместо отдыха». «Действительно», — развел я руками. «Мог бы просто сидеть на крыше со снайперами и наблюдать за происходящим». Двинулись к ремонтной базе механоидов. «Подождите! Стойте! Эй, вы!» Мы обернулись, чтобы посмотреть, кого так истошно заведет женский голос. Во дворике, кроме нас и бегущей в нашу сторону женщины в защитном костюме, никого не было. Она бежала из самого дальнего дома в нашу сторону. Переглянувшись, мы не сговариваясь метнулись в её сторону. Мало ли какие проблемы могут возникнуть: завал, товари заражения. Всё в порядке, Кера? поинтересовался Юм. Женщина подбежала к нам. Бежала она смешно. Было заметно, что в этом костюме она чувствует себя неуютно. Явно было видно, что женщина не привыкла в нём ходить по повседневности. Вы? Она схватила меня за локоть, и пломба не помешала. «Ну, я...» Мы терпеливо подождали, пока она дышалась. «Вы...» «Я...» «Капитан, я хотел вас поблагодарить. Вы спасли нас». «Когда...» Не понял я. «В штабе, вместе с Джоэлом». «А-а-а...» Протянул я с пониманием. «Рад, что вы целы. Как, кстати, Джоэл?» «В реабилитационном центре. Восстанавливается. Если бы не вы, мы бы погибли». Не знала, что на это ответить. Спасала, что в теле механоида можно было стоять, не проявляя никаких эмоций, в том числе смущения. «Надеюсь, парень оклемается. Он герой. Ну а нам пора идти». Я сделал шаг назад, аккуратно освобождаясь из ее руки. «Подождите!» Женщина вцепилась в меня двумя руками. «Скажите, что я могу для вас сделать? Как отблагодарить?» «Мне почему-то захотелось провалиться сквозь землю». Если бы такой вопрос задавал кто-то, с кого бы я мог потребовать улучшенный костюм, новое оружие, модуляторы, но точно не у пострадавших людей. «Даже не думайте, ничего не надо», — вежливо ответил я. «Вы, главное, берегите себя, не болейте. Джоэлу передавайте привет». «Послушайте, я знаю, что для вас, для всех вас это работа. Но я буду долго корить себя, если после случившегося останусь неблагодарной сволочью. Я видела тот отряд, что пришел после вас». «В отличие от них, вы решились прийти к нам в одиночку и не побоялись бросить вызов тем тварям, рискуя своим телом. Может, вам нужны деньги? У меня они есть. Или я могу вас познакомить с нужными людьми?» Я повернул голову в сторону Юма. «Помогай. Я с такими ситуациями еще не сталкивался. Не знаю, что тут делать», — сказал я через систему. «Кера, мой друг очень скромный», — вмешался Юм, технично отцепив от меня женщину. Мы спасаем людей не из-за корыстных целей. Но если вы так хотите. О, знаете что? Я вспомнил. Кэ побожает певицу Лиле. Он так хотел попасть на её концерт и послушать её вживую, вы просто представить не можете. Но вот напасть, ему нельзя купить билеты на настоящий концерт, а не виртуальный. Так как он в туннель пространства всего третий месяц, он по умолчанию считается неблагонадёжным. Репутации ему не хватает даже с учётом вчерашнего спасения Фрея и Вас. Лучшее, что вы можете сделать, напишите о нём положительные рекомендации. И, возможно, именно ваш отзыв поможет получить ему заветный билет на концерт, который будет через неделю на Нарисао. Женщина внезапно зависла. Да пахло ещё чем зависать некоторые механоиды. Не знаю, что её так смутило или напрягло. Ему вроде бы и не просил ничего похабного, а она, казалось, не могла найти воздуха, чтобы ответить. Х хорошо. Хорошо. Пока она не придумала что-нибудь ещё и не начала закидывать деньгами, мы решили быстренько ретироваться. Ответ на свой вопрос она получила, меня поблагодарила, вопрос исчерпан. Она закричала остановиться, но мы уже мчались достаточно, чтобы сделать вид, что совершенно её не слышим. Через пару кварталов в парковой зоне мы перешли на шаг. Редкие люди ходили по городу, облачённые в костюмы высокой защиты. Какой красивый тигрид! Это он вас ждал? Мы не сразу поняли, что человек в костюме обратился к нам. «Кто? Тигрид?» Обернувшись, я увидел в метре от меня Марту. Тигрида остановилась и села, выжидательно устаившись на меня. «Марта!» — воскликнул я и подхватил Тигриду на руки. За последние сутки она несколько раз то примигала, то снова исчезала, к чему мы с напарником быстро привыкли. Находить она нас умела, это точно. И была гораздо умнее, чем прикидывалась. Марта послушно зауручала. «Миллиард нодов не потерялся, и то хорошо», — пробормотал Юм. «Ага», — ответил я, почёсывая тигриду за ушком. «Мы направились в сторону ЦРЦ. Там планировали отремонтироваться, пока будем спать». ЦРЦ во Фрей на удивление походил на тот, что был в Сомерхольде. С одним отличием. Он был в три раза больше, что особенно актуально было сейчас, когда мехов по городу сновало пруд пруди. Я не понял, в какой момент на даме нависла тень, А через секунду мы уже были зажаты в стальные тиски, так мне показалось. Повались, господа грабители. Голос монстра на духом не испугал. Мне кажется, что после Хириона меня уже ничем не испугаешь. Но столько довеща у него было аура, а перед нами сейчас стоял здоровяк Алекс. Не грабители, а честные механоиды и не попались. Мы ни от кого не скрываемся, и нас никто не разыскивает, занудно сказал Йома. «Хо-хо-хо! <свят> Слышал нас? Ты посмотри на этих ребят! Дарим, что мехи старые!» Сказал Эликс. Он выпустил нас из тисков, но чудовищные руки с плечи не убрало. «Отойдем на разговор, Ледра!» «С первого мы поспим!» «Не, сначала отойдем!» Не согласился тот, после чего, как пушинку поднялась, развернул в нужную ему сторону и поставил на пол. Эликс подвел нас к огромной двери с гербом золотых орлов. И охраняли два механоида ранга А 50-го уровня. За дверью оказался ещё больших размеров ремонтный ангар. Только судя по оборудованию, он был ощутимо новее и технологичнее общего. Механоидов здесь было в лучшем случае половина, остальные роботы. Роботы занимались и починкой, и ремонтом, и переносом грузов. Все роботы были даже на первый взгляд дорогие. Механоиды, что находились здесь, выглядели шикарно. Каждый сиял экипировкой из фиолетового, а то и красного корбиона, даже те, у кого был ранг Си. По сравнению с ними мы выглядели как металлолом. При виде нас они останавливались и провожали взглядом. И я не понял, то ли это была жалость, то ли зависть. И как я это понял по металлическим, лишенным эмоциям лицам и окулярам вместо глаз? Эликс провел нас по широкой роскошной лестнице на третий этаж. Подошли к роскошной белой двери, испещренной золотой вязи. Эликс открыл её своей большой рукой, и мы попали в просторный зал. Здесь стоял один-единственный кольцевой стол с пустотой посередине. За столом в дорогих креслах сидели несколько механоидов. Одного из них я узнал сразу. Это был Фредерик. Фаворит бешеных псов вальяжно сидел, закинув ноги на стол. Мне даже показалось, что он дремал. Разумеется, это ошибочное мнение. Другим был увиден и мной вчера пиковый туз. Вблизи механоид казался ещё более массивным и угрожающим. В отличие от утончённого Фаридерика, весь его механоид был остроконечный и угловатый. Он сидел в кресле ровно, держа в правой руке кибернетическое копье. Третьим был Газ, ранг A++, 35-го уровня. Судя по модели механоид сталетней даты выпуска, краткая справка дала мне знать, что это один из восьми глав Золотых Орлов. Алекс, ты, кажется, забыл, что я тут слегка занят. Устало произнес она. Извините его, ребята. Он после битвы всегда буйный и импульсивный. Ничего я не буйный. Едва ли не взвыл Эликс. И ты мне обещал свежую кровь. Газ демонстративно ударил ладонью по лицу. Я даже посочувствовал этому механоиду. Мы все понимаем твою значимость, Эликс. Ты у нас самый сильный, умный, быстрый и все такое. На твоем счету 12 эфирных сфер. Благодаря тебе мы заставили претора роя позорно сбежать с поля боя. Понимаю, что тебе не по статусу заниматься таким, но скажи мне, пожалуйста, ты мог хотя бы предупредить уважаемых механоидов, куда и зачем ты их приводишь? Сами-тогадаются, не маленькие, хотя Они согласились, спросил Гас. Мы с Йомом синхронно посмотрели на лицо Алекса. Оно того стоило. По взгляду было понятно, что в мозгу происходит шевеление шестерёнок. Он медленно посмотрел на нас. «Короче, я забираю вас в свою команду», бургул нам Эликс, словно это должно было все решить. «Какую свою?» спросил Юм первее меня. «Свою? Вы хорошо себе показали. Спасение гражданское в помощь механоидам. Я посмотрел, я вас беру». Отзыв о спасенной мной женщины еще не пришел, но, видимо, Эликс покопался в истории выполненных нами квестов. Плюс Винсент мог хорошо отозваться. Мы хорошо их выручили. Ну, команда фаворита это что за приколы такие? Нет. Нет не сговорю и сказали мы с Юмом в два голоса. Что? Монстр поражённо взревел. Мне показалось, что я услышал сдавленный смех со стороны Газа и Пикового Туза. Вы что, это не поняли, ребята? Я беру вас под личную прокачку, поднимаю броню и ранги. Мы будем делать дела, а не копашиться в писочнице. Признание Алекса дорогого стоило, но он не знала Джой о том, что мы поручились работать на неё и о тех файлах, которыми её кто-то планировал шантажировать. Алекс может там как помочь, так и всё испортить. И это не говоря за несение Роя на Аргос, но попробовать можно. Алекс, ты крутой. Давай ты сам присоединишься к нам. Предложил я, и ему само удивился со своей наглости. Кто-то аж подавился, впрочем, не только он. Со стороны фаворитов я услышал сдавленный смех. «А кап дело, — говорит, — добавил Юм. «Смотри, Алекс, присоединившись к нам, ты бонусом получаешь кучу проблем. За тобой начнёт гоняться марионетка к Силусу с целью... А кто его знает, с какой целью? Капитан ей, например, очень понравился. Ещё у тебя появятся долговые обязательства, но вероятно много нодов. Ещё некоторые фавориты будут угрожать тебе расправой и дуриться платой заданий». Юм красноречиво посмотрел на Фредерико. «Ну а вишенка на торте — вот это маленькое чудо!» Я продемонстрировал Марту, выпущенную из контейнера Юма. Животинка демонстративно зевнула. «Да, с Мартой придется повозиться», — кивнул Юм. «Эликс, ты умеешь поедти Гридов? Во время боя нам нужно будет ставить ей щиты и оберегать ее». Фавориты уже не скрывая ржали над своим коллегой. «Перейдем к делу», — оборвал смех Гасс. «У Эликса небольшие проблемы с коммуникацией, однако его предложение реально». «Мы подумаем». Сразу же ответил Юм. Поймите нас правильно, мы первый раз поучаствовали в битве против Ахириона и твари выше третьего терра при наших тарангах. Единственное, что мы сейчас хотим выспаться и отдохнуть от этого кошмара. Только после этого мы сможем адекватно взвесить ваше безусловно щедрое предложение. Ждать никто не будет, резко сказал Гас. Мы не торговцы, чтобы ждать неделю, когда вы передумаете. Элекс вынес вопрос о принятии вас в его отряд. Видимо, он, как всегда, поторопился, не узнав вашего сопостного мнения. Именно так, кивнул я. Без обид, Алекс, но дело не в модах и прокачке. Просто у нас уже есть свои собственные планы и проблемы, которые мы считаем нужным решить. Работая на тебя, нам придётся от всего отказаться. Сейчас это невозможно. Странные аргументы, скучно сказал Гас. Практика показывает, что те, кто упускает такие возможности, потом очень сильно жалеют. Таков путь, скопировал его тон Юм. Алекс выпроводил нас так же быстро, как и завёл. Он немного попыхтел, но в обиде не был. Думал, что делает нам одолжение, и что мы должны светиться эфиром от радости, а на деле увы. И всё же вы подумайте, и дайте мне знать, когда решите присоединиться. Голос, может, и не хочет давать вам второй шанс, но я дам. Я всё порешаю. «Скажи честно, Эликс», — сказал я. «Это все Миккель, да?» «Что Миккель?» — грозно спросил он. «Не знаю что, но не просто же ты так выбрал нас». «Брать кого-либо на обучение и попечение стоит тогда, когда механоиды еще не слишком сильно зазнались. Когда привык делать что-то неправильно, потом сложно переучиться. Лучше готовить с молодости. Я увидел в вас перспективу и не из того желания двигаться дальше». Мы могли бы сработаться. Надеюсь, так оно и будет. Распрощавшись с ним, мы направились к ремонтному блоку. Нам оставалось каких-то 30 метров, когда из-за поворота нам навстречу вышел знакомый механоид. И ладно бы просто вышел, но ему тоже не терпелось с нами заговорить. «Вы двое отойдем?» «Отойдем», — устало согласился я, чуть не захохотав вслух. «Похоже, Йом, это серьезный сговор. Сговор механоидов не дать уйти нам спать». Миг шесть, телохранитель Джоуи отвел нас в приватную комнату, в ЦРЦ. «Почему Джоуи не позвонила нам и не сказала прийти к ней?» Задал я вопрос, стоило дверям закрыться. «Потому что о нашей встрече она и знать не должна», — резко сказал Миг шесть. «Джоуи вам доверяют. Я знаю о том, что вы притащили ей зараженного. И что-то еще, иначе бы она себя так странно не вела. Даже Рейлин это заметил». «Тебе-то какое до этого дело?» Резко поинтересовался я. О том, что кто-то занёс Рой на Аргус, узнали только мы трое. «Джо и вам доверяют, а значит, вы поможете». Микшисть замялся. «Задери меня, червяки. Дело очень щекотливое и паршивое. Но она уперлась рогом и отходить не хочет». «Вот теперь я напрягся». «Говори прямо». Повелительный тон юма заставил меня вздрогнуть. «Ей чем-то угрожают. Не физической расправой, а...» «Репутационной» договорил за него я. Да, точно, репутационный. Я понял, о чём речь, посмотрел на Юма. У того на лице нарисовался пиксельный вопросительный знак. Допустим, её шантажируют этим видео. Не вытерпев тишины, сказал Юм: Что требуют и кто? Имена. Хм, я разве говорил, что это видео? вмкнул Мик6. Вариантов немного, не растерялся Юм. «Схемы политиков и владельцев корпораций не меняются веками. Джоуи не тот человек, на которого можно надавить бумажками и цифрами». «Тут ты прав», – сдавленно сказал Миг-6. «Так чего ты медлишь?» – вновь надавил на него Юм. «Рассказывай. Все банально и просто. От нее требует, чтобы она кое-куда прилетела, одна, и устроила то, что на видео, но уже вживую». «Кто?» – злобно спросил я. «Темная пятерка, правители Нарисао». «Твари, хуже Роя». «Успокойся». Йом положил мне руку на плечо и посмотрел на Мика-6. «Когда и где?» «Через семь дней. Планета Нарисао. Координаты придут позже». «Еще раз». Взмахнул руками, я пытаясь утрясти все это в своей голове. «Первое. Откуда ты это сам знаешь?» «Моя прямая задача – охрана профессора Джоуи, волей-неволей погружаясь в ее работу». Я никогда не лезу к ней с лишними вопросами, но об этом Кэроса Мерхольд не стала молчать. Предопредила, по кому в случае чего можно открывать огонь на поражение. Она советовалась, какие можно проработать варианты силового характера. К сожалению, я понятия не имею, как противостоять таким могущественным людям и на каких основаниях им можно сделать хоть что-то. Точнее, сделать-то можно, но не в одиночку. Поэтому я и обратился к вам. Излагаю всё, что знаешь, сказал я. А мы попробуем решить этот вопрос, ведь так, Юм. Спрашиваешь ещё. Готовься к вылету. Ребята, вы не поняли всей серьёзности ситуации. Как бы вам объяснить? Мы поняли, Мик, уверенно сказал Юм. Обсудим твой план. Если получится соберёшь нам команду проверенных бойцов, по возможности, кого-нибудь с навыками взлома и хакинга, и мы в ближайшее время стартуем на Нарисав. Другой вопрос, что нам нужна вся возможная информация и помощь. И спасибо, что обратился именно к нам. Мы не подведём. Продолжение следует.